Через две или три стражи женьцы тринал, что повозка готова. Император встал и направился к выходу, но его остановил начальник охраны. Жень Ци говорит, сказал он, что нет необходимости покидать покои. Природа волшебной повозки такова, что ей можно воспользоваться прямо здесь. А, -а сказал император. — Наверное, это что-то вроде корзины, в которую впряжена пара благовещих фениксов. — Нет, — сказал начальник охраны, — честно говоря, когда я увидел то, что сделал Жень Ци, мне опять захотелось отрубить ему голову. Но разве мог я решиться без высочайшего приказа? Начальник охраны хлопнул в ладоши, и в зал в сопровождении солдат вошел благородный муж Жень Ци. Он чуть покачивался, и его расширенные глаза странно косили. Видно было, что он охвачен вдохновением. Следом за ним внесли блюдо, на котором стояла маленькая, не больше одного цуня длиной повозка, а рядом с ней лежал смотанный в клубок шнур.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 «Что я должен сказать духу полярной звезды?» «Это может знать только сам император», — склонился Жэнь Ци в поклоне. «Уверенность есть только в одном. Если верные созвучия будут обретены, Мак Санхама вернется в свою прежнюю форму и вновь станет пекинезом. Я уже изготовил для него клетку».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 Вокруг, насколько хватало глаз, была заснеженная степь, а прямо перед ним был колодец из черного камня. Размотав свой шелковый шнур, Юань Мэн полез вниз. Он спускался очень долго. Сначала вокруг ничего не было видно, а потом туман разошелся. Юань Мэн осмотрелся. Веревка уходила прямо в облака, а внизу было темно.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 На нем была ветхая куртка из блестящего черного материала с меховым капюшоном. На рукаве куртки были знаки «USAF», немного похожие на письмена гунов. А перед стариком стоял железный ящик, на панели которого горело несколько разноцветных огоньков.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 представился Юань Мэн. «Скажи, Джуан Осборн. «Я не Джоан Осборн, сказал старик. «Я не могу назвать своего имени». Я давал подписку. «Хорошо», — сказал Юань Мэн. «Я знаю, что у духов нет имен. Имена им дают люди. Ты, наверное, дух полярной звезды». «Нельзя столько пить, Чукча!»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 «А сам ты кто?» «Летчик!» — сказал старик. «Я летал на самолете СР-71 «Блэксбайр», а потом меня сбили. Живу здесь уже двадцать лет». «А почему ты не хочешь вернуться на родину?» «Ты ведь Чукча! Ты все равно не поймешь». «А ты попробуй объяснить», — обиженно сказал Юань Мэн. «Вдруг пойму, ты не из верхнего мира? Может, ты знаешь, как встретить духа полярной звезды?» Вот черт!» — сказал старик. «Ну, как тебе объяснить, чтобы ты понял? Я тоже из тундры. Если долго ехать на упряжках на север, дойти до полюса, а потом еще столько же ехать дальше, то будет другая тундра». «Откуда прилетают черные птицы-разведчики?» «Вот на такой черной птице я и летал, пока меня не сбили».